Часть 17. Новый луч надежды. Я потратил на рубку деревьев половину четвертого игрового дня. Когда сломался последний запасной топор, энтузиазм окончательно иссяк. Игра утверждала, что физический труд увеличивает силу и выносливость, но не только указанные характеристики, от даже умения лесоруб у меня так и не появилось. Исчезла уверенность в том, что знаю, как развиваться. Беспрерывно и монотонно я повторял одно и то же действие. Точно так же, как уничтожал когда-то комаров. Но почему-то этот метод сейчас не работал. Можно было еще подвергнуть себя пыткам, наколоться глазом на ближайший сучок или выпустить себе кишки, но если кроме этого я ничего не способен придумать, грош не цена. Возникло огромное желание выйти из игры и закинуть VR-шлем куда подальше. Даже мелькнула предательская мысль, что я зря отказался от контракта с остальным легионом. Трофеями не захотел делиться. Клоун. Да меня с моим жалким первым уровнем, наоборот, на халяву кормили бы и снабжали полгода. Какие трофеи за это время? Там бы я подкачался, узнал все секреты, а по окончании контракта послал бы их нафиг и остался в шоколаде. Утешало лишь то, что в деньгах я уже не нуждался. Завтра должны были доставить лучший костюм для погружений». Последнюю модель Second Skin. С ним и без специальной капсулы прямо на кровати можно играть подолгу, не испытывая никакого дискомфорта при выходе. Еще я заказал новую консоль, шлем и специальную подушечку под шею. Тоже из соображений комфорта и эргономики. Новый шлем имел облегченную конструкцию и меньше нагружал шею. Консоль комплектовалась защитой от перепадов напряжения, что гарантировало дополнительную стабильность работы и безопасность при скачках. Кроме этого, я купил комплект спортивной одежды для пробежек в зимнее время. Следующим пунктом плана стал переезд на верхний уровень. С этим оказалось посложнее. В нашем городе в принципе не существовало наружных модулей. А те, что были на один ярус ниже поверхности, относились к семейному сегменту и не продавались. Только аренда. Там все модули от трех комнат, а это тройная плата». Для меня – лишь бесполезные расходы. Решил пока просто сменить модуль на тот, что поближе к центральному выходу. Присмотрел один, но он освобождался только с начала следующего месяца. Придется немного потерпеть. То, что в игре я думал о реале, было плохим признаком. Сейчас у меня не имелось ни одной стоящей идеи по дальнейшему развитию персонажа. Если я хотел участвовать в турнире, впереди вырисовывалась лишь беспросветная рутина. Последние два дня я не продавал бревна, оставшиеся после рубки деревьев. Не хотел тратить время на походы в город. Но после поломки рабочего инструмента у меня просто не осталось выбора. Загрузив в инвентарь 19 поленьев, по 5 единиц веса каждая, я с тоской глянул в сторону города. Три часа волочиться при полной загрузке. Если скинуть половину груза, с небольшими пробежками можно добраться за два. Если вообще не загружаться, то за час. Но деньги на покупку товара придется закинуть из личного кабинета. Время было дороже, поэтому я решил, что лучше пойти налегке. И тут среди деревьев промелькнула фигура знакомого монстра. Зайчик, он же тушкан, следил за мной злобным взглядом. Как я помнил из похода к японскому городку, самые мелкие юные тушканы первого уровня были не агрессивны. Этот выглядел злобным, но чего-то выжидал. Вскоре момент прояснился. Как только появился его товарищ, и тушканы оказались в большинстве, то сразу ринулись в атаку. Сразу стало понятно, почему лес не был вырублен еще дальше. Тут уже обитали монстры, способные убить низкоуровневых игроков, а я своей небольшой просекой как раз залез на их территорию. От быстрых тушканов, особенно при полной загрузке, не сбежать. Но я и не собирался этого делать. Если перетерплю болезненные укусы, то доберусь до города с дровишками и всего за пару минут. «Собственно, теперь выбора уже и не оставалось. Почему я не рассматривал этот вариант для возвращения сразу? Инстинкт самосохранения зачастую срабатывал в сфере сильнее очевидной игровой выгоды. Зайчики действовали в свойственной им подлой манере, куснут и отскочат, выжидая удобного момента для следующей атаки». «Ай, ой, Ска! Твою ж мать, как больно! Ай, ай, а, ай, ай! Отвалите, отстаньте! Сейчас как дам! Ай, сгиньте, твари! а. Тут один из тушканов умудрился куснуть меня за пах. Глаза округлились от тацкой боли, и я заорал, как ужаленный. Инстинктивно бросился бежать, но монстры не отставали. Не унимались, не уставали и грызли меня за ноги, не зная пощады. Я уже проклинал себя за то, что не сбежал, пока была возможность. Стал выкидывать на бегу из инвентаря груз, чтобы хоть немного ускориться. Выносить непрерывные болезненные атаки просто не было сил. С левой стороны из леса раздались вопли, полные отчаяния. Два невезучих охотника выбежали в десятки метров от меня, вытащив за собой целую орду зайчиков. Паровоз. Встретить толпу собранных с большой территории монстров, Худшая ситуация для любого игрока. Я прибавил ходу, чтобы выйти из радиуса агрессии монстров, но попытка сбежать провалилась. Мгновенно расправившись с игроками, зайчики переключились на меня. Толпой напрыгнув на спину, они повалили меня на землю и принялись рвать острыми зубами, как тузик тряпку. Оставалось только истошно орать. Сска! Почему я никак не умру?» Пульсировал в голове вопрос. Открыв лок урона, я охренел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 Подавляющее большинство атакующих монстров относилось к самым низкоуровневым юным тушканам. Несмотря на болезненность укусов, они наносили всего по единичке урона. Извиваясь от боли и прикрывая пах одной рукой, я все же смог открыть окно персонажа. Александр, 5201, Уровень 1. HP 32 из 100. MP 100 из 100. SP 80 из 100. Терпеть оставалось недолго. Цифра здоровья медленно, но верно спускалась к нулю. «Еще 30, 25, 20, 15, 10, 5 укусов, и я...» Система сообщила о повышении характеристики. Увеличение характеристики удача на один пункт. Активирована пассивная способность благословенный щит духа. Мое тело покрыло светящимися узорами. Здоровье откатилось к сотне, а укусы монстров перестали откликаться болью. Я открыл экран способностей и воскликнул от восторга. Но как? Моя уникальная способность, особый дар за десять тысяч смертей в сфере, каким-то чудом перекочевала на нового перса. Хотя, если подумать, привязка персонажа к игроку осуществлялась на генетическом уровне. Система говорила, что ею может обладать только один игрок в мире, не персонаж. Значит, получив способность один раз, я уже не могу ее потерять, каким бы персонажем я ни играл. Желая найти это в описании, я еще раз тщательно изучил описание способности. Способность Благословенный Щит Духа. Уровень 1. Сама Богиня Милосердия, Канон, обратила на вас внимание. Ей стало больно смотреть, как часто вы гибнете в сражениях. Она даровала вам свой Божественный Щит. Активация автоматическая. При получении смертельного урона ваше тело мгновенно восстанавливает 100 единиц здоровья, теряет чувствительность к боли и покрывается невидимым Щитом, поглощающим любой входящий урон. Время действия Щита – 300 секунд. Крепость Щита – 1000 единиц урона. Получаемый вами урон зависит от свойств вашей экипировки. Если до истечения времени действия щита он не будет полностью разрушен, способность обновляется. Если щит будет разрушен, до конца игровых суток повторное использование способности будет недоступно. Сила умения не ограничена 10 уровнями, способность развивается при частом использовании. В описании ничего про передачу способностей между персонажами не говорилось, но раз способность оказалась на новом персе, это было фактическим подтверждением моей правоты. Беспокоил момент с откатом умения. «Если зайцы выгрызут весь щит, до конца дня я потеряю возможность повторного использования. Нельзя допустить такой исход. Как минимум вернется боль, и мне придется заново пережить новую сотню укусов. Вскочив на ноги, я кинулся в сторону города». Тушканы попытались опять меня повалить, но я стал вилять на бегу, и у них это не вышло. Вскоре я осознал, что бежать к городу нельзя. Я свечусь надписями, как праздничная витрина. Игрок, не умирающий в толпе монстров, выглядит подозрительно. Резко свернув влево, я бежал параллельно опушке, пока хвост тушканов не вытянулся за мной, а потом и вовсе свернул к лесу. Там у монстров будет меньше пространства для маневров. Непрерывно наблюдая за временем отката и уровнем повреждения щита, я пришел к выводу, что просто так оставшиеся три минуты мне не пережить. Щит разрушался слишком быстро. Нужно было придумать способ снизить входящий урон, и я его придумал. Добравшись до леса, не жалея себя, я полез вверх по толстому сучковатому стволу. Только полная нечувствительность к боли позволила мне под градом укусов выбраться на недосягаемую монстром высоту. Весь живот и грудь покрылись кровоточащими царапинами». Я опасался, что к полученному урону добавится урон от кровотечения, но здесь мне повезло. Спасся на последних единицах счета. Как я и думал, тушканы были отличными бегунами, но совсем не лазили по деревьям. Система тем временем одарила меня первой связанной характеристикой, новой способностью и свободным очком характеристик, что тут же озвучил женский голос. Увеличение характеристики выносливость на один пункт. Получено новое умение «Нечувствительность к боли. Уровень один. Получено дополнительное очко характеристик. Я не мог нарадоваться. Имитация боли – это то, что я просто не мог терпеть в сфере. А тут обезболивающая способность выросла, когда щит полностью избавил меня от нее. Прокачать нечувствительность к боли, не подвергаясь жутким пыткам, чего еще можно желать. Свободное очко я тут же закинул в интеллект. У меня уже есть две полезные способности, скорость их развития и получение новых умений были в приоритете». Спокойно дождавшись окончания действия благословенного щита духа, я получил откат способности и новую проблему. Под деревом мельтешило три десятка тушканов, но теперь я опять чувствовал боль. И что делать? В город нельзя. Вниз больно и страшно. Сидеть на дереве бесполезно. Я выбрал выйти из игры. Пока осознаю и переосмыслю новую информацию, потерявшие свою жертву тушканы разбегутся».